Голова 1564. Начало войны с континентом без смертного бога. Или быть, может, она всегда была войной. Просто моя культивация была слишком низкой, чтобы это заметить. Манхау задумчиво окинул взором поле брани. Внезапно он заметил ту самую женщину, которая пыталась сбить его во время прошлой войны. Ему тогда удалось зубами откусить кусок плоти с ее головы. Сейчас она дралась с одним из парагонов с девятью сенсиями из школы безбрежных просторов. За две тысячи лет ее культивация так и не продвинулась дальше начальной ступени девяти санций. Осознав это, Манхао приширился. У него имелись подозрения относительно континента Бессмертного Бога, однако до сих пор он ничего не смог доказать. Женщина пронзительно закричала. По взмаху ее рук и пространство вокруг нее затопил рокот. Ее противник, парогон с девятью санциями, был предельно сосредоточен. С его стороны тоже раздался мощный грохот. В прошлом драка с ней дорого обошлась Манхао. Сейчас в сравнении с ним она была не сильнее жалкого муравья. Хватило мгновения, чтобы он потерял к ней интерес, а вот она под его тяжелым взглядом задрожала. Хотела она признавать или нет, но на самом краю поля боя на голове огромный ящерец стоял знакомый ей человек, чье давление сдавливало ей плечья. Много лет назад она смотрела на него с высока, но и не он мог одним своим присутствием перевернуть все звездное небо и уничтожить ее без каких-либо трудов. От одного взгляда Манхелу она вся задрожала. Похоже, этот взгляд нес с собой мистическую силу, которая могла не считаться с естественными законами и сансками. Изо рта женщины брызнула кровь. Как он сумел стать настолько могущественным? С горечью подумала она и бросилась бежать. Немыслимо! В последний нашу встречу он был обычным бездомным сам. Не могу поверить, что я не могу выдержать даже и во взгляд. К тому же вокруг него полно жутких существ. Грохотали взрывы, лязгло оружие. Сражение продолжалось, казалось, будто всё в мире блекло, если туда не смотрел Манхао. Словно его взгляд делал всё ярче, цвета сочнее. В один момент с континента Бессмертного Бога ударила волна энергии, пока она катилась по звёздному небу с континента, вылетел старик в сером халате. К его спине были приторочены три двуручных меча, лочащиеся слепительной энергией, он зашагал по звёздному небу. Судя по эманациям его культивации, Он мог уничтожить любого обычного практика на девятой санцех. Он находился на пике девятой санцы. Мэн Хао никогда раньше не видел его, но знал, кто это. Во время войны за мир Гарея Моря Мэн Хао попытался атаковать континент Бессмертного Бога, именно этот старик своим вздохом рассеял атаку взрывного мира Гарея Моря и тяжело ранил Мэн Хао. В этот раз нельзя было ограничиться простым вздохом, раз ему пришлось самому выйти на поле боя. Ситуация складывалась не в пользу континента. Взмахом рукава он сотворил серый дым, который взметнулся к небу. Над всем кругом пророкотал гром. Манхао! Культивация старика превратилась в невероятную изгоняющую силу, которая разметала всех практиков в школе бездержных просторов вокруг него. Все они закашлились кровью, когда невидимая сила отбросила их назад. У парагонов семьи и восьмию сенциями от этого давления перехватило дыхание, и их собратья с девятьюю сенциями изумленно посмотрели на старика. Си, а уровнем культивации он уступал лишь кому-то, кто достиг трансцендентности. Старик был одним из сильнейших людей на свете и мог потегаться с другими эксцентриками на службе Мэн Хао. Только глава школы Цин Юнь Шань, Ша Цзюнь Бессмертная Боеучень, могли с ним драться, но даже они немного уступали ему в силе. От рева старика в сером задрожало звёздное небо. У многих практиков изорта гласу шеи носа потекла кровь. С серым пятном старик помчался к Мэн Хао. Глава школы холодно хмыкнул и полетел на перерез. Старик рассудил, раз той рукледи в сером халате так не терпелось отправиться на тот свет, он просто не мог ему не помочь. Выражение лица Манхэва ни капли не изменилось. Глаза термита рядом с ним зловеще блеснули. В луче белого света он сорвался с места. В то же время из него вылетел целый рой термитов поменьше. Облако этих свирепых существ жадно жужжа полетело к старику. Сама гигантская королева термитов стала излучать настолько жуткую энергию. Что звездное небо покрылось рябью, а вокруг стрека разверзлась воронка. У экспертов континента бессмертного бога округлились глаза. Такого опасного термита нельзя было недооценивать. Силы его культивации ударила в полчище термитов, из-за чего он так и не добрался до Манхава, остановившись в пяти километрах от него в окружении грохота и жужжания. На поле боя глава школы и остальные перешли в наступление. Континент бессмертного бога терпел поражения на всех фронтах. Их потери были несравнимо больше, чем у школы безбрежных просторов. Эксперты континента Бессмертного Бога практически не могли избежать смертельных атак, поэтому один за другим погибали. Манхао сохранял спокойствие всё сражение. Он не верил, что континент Бессмертного Бога бросил в бой все свои силы. Учитывая имеющиеся у них ресурсы, это было лишь началом. К счастью, он никуда не спешил, а отомстить можно было множеством разных способов. Как и в случае с тридцатью тремя небесами, он собирался на голову разбить и уничтожить своих врагов. К тому же погибшие практики школы безбрежных просторов легко могли быть возвращены к жизни с помощью силы трансцендентности. Звук сражения казалось стал еще громче. Армию континента бессмертного бога постоянно теснили. Внезапно с массивы земли ударила новая волна энергии. Вместе с ней появился мужчина средних лет с непроницаемым лицом. В руках он сжимал фучен. Ритуальный жезл, который венчал пучок из трех тысяч конских волос. Каждая из них хранила в себе великое дао. Сразу после своего появления он начал косить солдат школы безбрежных просторов. Армия нападавших больше не могла наступать. Я уничтожу весь клан, любого кто посмеет пойти против континента Бессмертного Бога. Холодно пообещал мужчина. В замахом рукава он разослал во все стороны ураганный ветер. От Zenyon Shan пронзительно закричал, а Shat Zu Dun принял форму песчаной бури. Один был подобен свету, другой тьме. Вдвоём они бросились на нового противника.